Глава 24. Лада. Мы заказываем десерты. Кирилл также берет себе чашку эспрессо. «Не поздно ли для кофе?» Спрашиваю, поддерживая разговор. «В ближайшее время кофе будет уместен 24 на 7», склоняет голову на бок. «Осталось 15 минут и идём. Ты молодец». «Я знаю», — улыбаюсь. «Для того, чтобы вечер прошел абсолютно удачно, ты просто обязана сегодня выспаться, пока они обсуждают наш наглый поступок. О да, им будет не скучно. Тебе бы тоже поспать. Обо мне не беспокойся. Кирилл благодарит официанта исключительно вежливо, просит счет. Мне нравится, как он разговаривает с персоналом. Никакого высокомерия или пренебрежения, О мужчине многое может сказать его манера общения с людьми из сферы обслуживания. Кирилла, какие у тебя отношения с твоим помощником, если это не секрет, конечно? Я просто хочу узнать тебя получше. Не понимаю вопроса. В два глотка он осушает чашку. «Что ты имеешь в виду?» «Ты называешь ее «моя Олька». Я подумала, может, между вами что-то большее?» «А, нет. Мы столько времени проводим вместе, что, наверное, стоило в какой-то момент и спать начать вместе». Он усмехается. «Но мне это не подходит». «Почему?» «Спрашиваю, а сама прикидываю, сколько часов в неделю он проводит на работе». «Три года назад мы столкнулись именно в здании суда. Сейчас ситуация повторилась». Нормальные отношения с партнером требуют временных и эмоциональных затрат. Даже для того, чтобы с кем-то просто познакомиться, нужно уйти с работы пораньше и найти в себе силы выйти в публичное место, отправиться в гости или хотя бы заполнить анкету на сайте знакомств. Он снова не совсем понимает вопрос, припонимает брови, размышляя, как лучше ответить. Или гадая, что я хочу от него услышать. В этот момент к нам приближаются. «Кирилл Платонович, добрый вечер». Как вам и вашей прекрасной спутницы, ужин? Над моей головой раздается голос отнюдь не официанта. Константин Андриасович протягивает руку Кириллу, тот охотно ее пожимает. Очень рад вас видеть в моем доме. Приятнейший сюрприз. Спасибо, все замечательно, отвечает Богданов, делая вид, что польщен. Я мысленно сжимаюсь в комочек, но внешне стараюсь вести себя спокойно, подстать своему мужчине. Лада, тебе все понравилось? спрашивает у меня Кирилл. Всегда любила это место. Отвечаю я, поднимая глаза и улыбаясь несостоявшемуся свекру. Потом возвращаюсь к Кириллу. Как-нибудь еще сходим? Разумеется. Он переводит взгляд на Грека. Раз девушке нравится, однозначно придем еще. Пожимает плечами. Любое ее желание для меня закон. Кому как не вам следовать законам? Кисло усмехается Константин Андриасович. Именно, соглашается Кирилл. Отличная шутка. Могу я угостить вас вином? Над моей головой раздается еще один мужской голос. Тот самый, который я ни с чем никогда не перепутаю. Вы ярчайшая пара вечера. Спасибо, что выбрали наше заведение. Леонидас отодвигает стул, намереваясь сесть напротив меня. Но отец останавливает его жестом. Леонидас, сын, не будем мешать. Нас ведь не приглашали присоединиться. В другой раз с удовольствием, говорит Кирилл довольно сухо. Сейчас нам, к сожалению, пора. Кивает на пустые тарелки, давая понять, что ужин закончился. Расплачивается с подошедшим официантом электронной картой, оставляет в папочке чаевые. Кажется, сидеть за одним столом с моим бывшим для него слишком. Не после случившегося прошлой ночью. У него свои триггеры. Как знать, возможно, его сердце не из камня? Я тоже поднимаюсь на ноги. Разворачивающаяся драма слишком сложна и невыносима, чтобы продлевать представление на дополнительный акт. Пытаюсь отыскать в себе силы, чтобы посмотреть на Леонидаса и дать ему понять, что между нами все кончено, никаких вариантов больше быть не может. Я теперь с другим. Чувствую, как он бесится, как ему больно в этот момент. Слишком много боли вокруг меня. Я хочу немедленно покинуть это место и спрятаться за закрытой дверью. Непременно приходите еще, говорит Леонидас, протягивая руку Кириллу. Тот отвечает на рукопожатие. Ваше гостеприимство не знает границ. Боже, они смотрят друг на друга, глаза в глаза. Двое мужчин, настолько разных, что при иных обстоятельствах они бы никогда не пересеклись в этой жизни, теперь враги. Кирилл смотрит на Леонидаса, а на него все. Абсолютно все в главном зале Эллады. Впустив меня однажды ночью в свой дом, он заполучил в недоброжелатели всю диаспору. Наконец Кирилл кивает спонидису старшему, прощается с ним и кладет ладонь на мою талию. Вновь чуточку ниже, чем позволено другу. Направляет к выходу. Но не успеваем мы сделать и шага, как слышим голос Леонидаса. «Лада, шикарно выглядишь!» Он решает нас проводить. Кирилл останавливается и смотрит на него, давая понять, что следовать за нами не нужно. Разговор закончен. «Спасибо», — отвечаю я. «Вы что-то еще хотите добавить?» — спрашивает Кирилл. «Нет, отличного вечера. Хотя, кто бы мог подумать, Лада, что ты будешь таскаться в купленных мною платьях на свидание с другими». Кирилл напрягается, и я вцепляюсь в его руку. «Не нужно нам выступлений на бис. Представление закончено. Артистам необходим заслуженный отдых». «Удивительная память на женские шмотки», — произносит Кирилл спокойно, но четко. Я сжимаю его руку сильно-сильно, мысленно умоляю одуматься. На нас все смотрят. Нельзя допустить скандала. Пожалуйста, Кир, не реагируй на провокацию. Я практически осязаю его ревность. Она густая, вязкая. На её милость так легко сдаться и наделать глупостей. Она настоящая, словно мы не прикидываемся парой, а являемся ею на самом деле». «Но ведь это правда», — отвечает Леонидос. «Я не понимаю суть претензии. Тебе его вернуть?» Кирилл одновременно хмурится и прищуривается. «От его тона Леонидосу не по себе. Любому было бы не по себе, я знаю эти интонации. Именно так судья Богданов осекает потерявшие берега стороны на заседаниях». «Да, пожалуй». Лео бросает на меня взгляд, и я мечтаю провалиться сквозь землю. Если девушка позволит себя раздеть в машине... Кирилл оборачивается ко мне и улыбается. В зелени его глаз снова видимо-невидимо чертят. Они смотрят на меня влюбленными глазами. «Позволит», — отвечаю я решительно. «Будет настаивать». Подождешь? спрашивает Кирилл у Леонидаса. Тот в ответ краснеет и сцепляет зубы. Константин Андреасович кладет сыну руку на плечо, останавливая. Я думаю, мы сегодня друг друга поняли. Кирилл обращается к Спонидису-старшему уже без мнимой вежливости. Более чем, Кирилл Платонович. Я так понимаю, вы уже видели тот ролик в сети? В последние дни мне было не до роликов. Когда мы идем к выходу, Кирилл говорит, понизив голос. Не спеши. Мы не бежим, а спокойно уходим домой. Это мое платье. мое собственное. Я купила его на новогоднюю вечеринку, но от нервов так сильно похудела, что не стала надевать. Да и не было никакой вечеринки, он отмечал семьей. Я потом уже узнала, что его там как раз познакомили с Олимпией. Я была дома в пижаме с родителями и бабушкой. И сотни косичек на голове. Боже, я писала дипломы, у меня были деньги, мне стало грустно, и я купила это платье. Оно недорогое, просто так выглядит, удачное. Я ведь не сумасшедшая, расхаживать в его подарках у всех перед носом. Это не важно, отвечает Кирилл. Они верят в то, во что хочется. Мы просто будем выше. В целом, я доволен вечером. Но я должен извиниться перед тобой за намеки насчет секса в машине. Не сдержался. Это было, разумеется, абсолютно неприемлемо. Я думаю, все поняли, что ты над ним издеваешься. Но спасибо, что извинился. Вздыхаю и растерянно тру лоб. Клянусь, сегодня же выброшу все вещи, которые купила в то время. Их осталось не так много, кстати. Мы расстались еще в феврале, а в марте я уже вышла на работу и получила аванс. Завтра выбросишь. Сегодня ты ночуешь у меня. Кирилл полминуты прогревает двигатель, и мы покидаем парковку Эллады. «Пусть этот ресторан продолжает работу. Он мне нравится», — говорю я через некоторое время. Мои руки скрещены на груди, голос звучит решительно, но чуточку обиженно. «Как хочешь», — усмехается Кирилл. «Но если передумаешь, только скажи».